Как сказано ранее, не должно быть дозволено приобретать собственность, превосходящую более чем в пять раз наименьшую существующую собственность. Вводящие такого рода законоположения не должны упускать из виду, а теперь это упускается из виду, что, устанавливая норму собственности, нужно также определить и норму для числа детей. Ведь если число детей будет превосходить размеры собственности, то закон о равенстве наделов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 Оно может быть единым для всех, но таким, что и получив его, граждане все-таки будут ненасытно стремиться к деньгам или к почести, или к тому и другому вместе. Кроме того, люди вступают в распри не только вследствие имущественного неравенства, но и вследствие неравенства в получаемых почестях. Распри же в обоих этих случаях бывают противоположного рода. Толпа затевает распри,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 им всегда будет нужно больше, и так до бесконечности. Дело в том, что вожделения людей по природе беспредельны, а в удовлетворении этих вожделений и проходит жизнь большинства людей. Основное во всем этом не столько уравнять собственность, сколько устроить так, чтобы люди, от природы достойные, не желали иметь больше, а недостойные не имели такой возможности. Это произойдет в том случае, если этих последних поставят низшее положение, но не станут обижать. К тому же Фолей неправильно устанавливал имущественное равенство. Он уравнял только земельную собственность. Но ведь богатство заключается и в обладании рабами, стадами, деньгами, в разнообразных предметах так называемого «движимого имущества»,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 И получится нечто подобное тому, что существует в эпидамне, или что намеревался ввести в свое время в Афинах диафант. На основании всего ранее изложенного всякий может судить, что в своем предполагаемом государственном устройстве Фалей сказал «хорошо» и что «нехорошо».